«Глава 42 Та сторона». Я тяжело вздохнула, остановившись у очередного барельефа. Здесь был изображен старый толстый гном в позе Ленина, с протянутой рукой, словно боевещавший. Верный дорогой идете, товарищи!» Изображение было мастерским. На бороде гнома был скрупулезно вырезан каждый волосок. На переднем зубе был скол... Причем ясно было видно, что это не дефект барельефа, а именно, что сломанный зуб. Видимо, это было отличительной чертой именно этого гнома. Кажется, мастер разобразил даже волосы в носу. «Красиво!» — прошептала я, проводя рукой по рукаву гнома. Судя по складкам, кафтан у него был из бархата. Мне даже показалось, что я вижу его цвет. Глубокий, полночный синий или темно-фиолетовый. «Это Гиван-молотобоец!» — кивнул Гитлер. «Видите, за спиной угадываются очертания молота. Великий гном и герой, одержавший немало славных побед. Однако мал кто помнит, что Гиван в юности был обычным мошенником и работал в каменоломнях, в кандалах. Отсюда и молот. Боевой молот чуть меньше и на более длинной рукоятке». Тогда началась Столетняя война, и к преступникам относились гуманно. «Дорог был каждый гном». На каменоломню, где пребывал Гиван, напали орки, и надсмотрщик освободил всех узников и пообещал им свободу, если они отстоят шахты. Орков было так много, что из трех сотен узников осталось лишь четыре гнома. Гиван, надсмотрщик, который дал слово, и еще двое. Зато из тысячи орков не осталось никого. Надсмотрщик, ахлан который впоследствии стал побратимом Гивана, рассказал о подвиге узников, королю, И тот представил всех четверых к высшей награде, объявил их свободными гномами и дал им фамилию. У гномов, как и у эльфов, клановая система. Если уж ты родился в клане кузнецов-оружейников, то не быть тебе каменотесом или механиком. Рядовой гном не может уйти куда-либо без разрешения главы рода, не может жениться, построить дом. Глава зачастую решает, что гному носить что есть, какой длины отпускать бороду а за сколько продавать свои изделия. Может сдать гнома в аренду другим родам или вовсе продать форменное рабство. Гиван Молотобоец, Ахлан Кнут, Фарух каменотёс и Авдеан Бородач, три бывших раба-преступника их надсмотрщик, получили полную независимость. Каждый из них впоследствии создал свой род, и поныне гномы из их родов пользуются большей свободой, чем остальные. — Потрясающе! — искренне восхитилась я. — Увлекаетесь историей гномов? — За долгие века жизни можно увлекаться чем угодно, — ответил старик. — пох тот эльф, который забывает историю. Тем более, что здесь, в родниках, сохранилась неплохая библиотека. Конечно, все больше справочников и героического эпоса. Думаю, гномы специально оставили часть своих книг, дабы увещевать нас. «Конечно, книги с секретами мастерства нет ни одной. Что с вами? Вам нехорошо?» «Кружится голова», — ответила я, пошатнувшись. «Слабость?» «Честное слово, какой-то неправильный эльф», — покачал головой старик. «Эльф, черт побери, я же эльф, я хлопнула себя по лбу. Место силы здесь есть?» «А, вот в чем дело», — ухмыльнулся старик. «Нет, конечно, это же гномий дом. мест сил, ха!» Давно хотел поглядеть, что будет с эльфом, не получающим энергию извне. Помрет, трансформируется или сойдет с ума. Отлично, возможно, я наконец-то удовлетворю свое любопытство. Я с ужасом посмотрела на него, он улыбался. Вообще-то некоторые эльфы свободны от мест силы, говорил мне Аарон когда-то. Священники получают энергию напрямую из высших сфер. Арон после поста и молитвы просто сиял. Значит, я не умру и не сойду с ума. Надо просто помолиться. На следующее утро, после беспокойной ночи, полной бредовых видений, я решилась. В своей коморке я опустилась на колени, сложила руки, закрыла глаза. И что дальше? Отче наш, и же еси на небеси. Бессмысленно. Господи! А во отче! Ничего. Некоторое время я пыталась объяснить Богу, что мне нужна Его помощь, но чувствовала, все напрасно, Он не слышит. Как любой русский человек, я всегда осознавала наличие в мире высших сил, вселенского разума, космической энергии. Теория большого взрыва не внушала мне доверие. Я ставила свечки в православном храме, иногда молилась. Однако в моем доме никогда не было икон, Я искренне не могла понять, для чего всем этим людям, заслуженно или незаслуженно причисленным к лику святых, вообще вмешиваться в нашу жизнь. Если бы я попала к Богу, которого всю жизнь искала, то первое тысячелетие предпочла бы сидеть у его ног, как Мария вцепившись в подол одежды. Я обходил за ним хвостом, как утенок за мамой уткой, ни на миг не отводя своего взгляда. «Что мне другие люди, пусть и родные?» Допустим, о родни и друзьях я бы еще подумала, но если бы меня вздумали отвлекать прочие, я бы отмахнулась от них, как от назойливой мухи. Ищите Бога как-нибудь сами. В конце концов, это ваша жизнь, это ваш крест. Не я вас создала, и не я буду решать ваши проблемы. Интересно, действует ли здесь, в этом мире, институт святых? Кто из моих знакомых достоин? Ну да, легче выбрать, кто недостоин Оскар. И Аир, и сафарон он и при жизни был святым. — Аарон, ты-то хоть меня слышишь, сумасшедший эльф? — Конечно, слышу, и незачем так орать. Мать твою, я завертела головой. Да здесь я здесь. Да не увидишь меня глазами. Голову включи, идиотка. Ты же водящая души. Я попробовала поискать взглядом душу и немедленно обнаружила еле видный светлый силуэт. — Аарон, ты умер? «Никогда не слышал ничего глупее», — заявил призрак эльфа. «Самат, как думаешь?» «Мертвый ты еще противней, чем живой», — насупилась я. «Ты еще мое бренное тело на данный момент не видела», — парировал эльф. «Ладно, не дуйся». «Ты тут как?» «Плохо», — вздохнула я. «Я не понимаю, чего этому фашисту от меня надо. Я даже не знаю, как его зовут, я не знаю его род». «Святые небеса, все знают Фергана», — изумился Аарон. Он один из шести старейшин трибунала, из рода Танцующего Пламени, самый старший из всех и оттого пользующийся самым большим почетом. Вполне возможно, он вообще самый старый эльф в нашем мире. Еще какие-то проблемы? Мне нужна сила. Гаал, ну ты как маленькая, удивился Аарон. Ты ведь ходячее хранилище. Ты ведь не то, что некоторые тупые ленивые эльфы, которым нужно место силы. «Одним словом, не те эльфы, у которых нет шила в заднице и статуса святого», — уточнила я. Призрак чуть вздрогнул, что, по-видимому, обозначало смущение. «Ну ладно», — признался он, — «я глупец. Я-то вообще не на Фергана думал. А на кого? На Сфараса, из западного ветра. Это самый молодой из трибунала. Он занял место своего прадеда после его смерти». Асфарасу чуть больше 400 что для члена трибунала безобразно мало. Он, я знаю, волосы подкрашивает, чтобы старше выглядеть. Вот я и подумал, что тот, кому недостает терпения дождаться старости, захочет ты чего-то большего. Бедняга Асфарас. Я главе его клана Кляузу отправил. «Молодец!» — похвалила его я. «Слушай, а ты, в принципе, что здесь, в этом мире, делаешь?» «Разве твое место не на небесах?» «Не уверен», — признался арон «Я, кажется, застрял». «Очень хорошо», — обрадовалась я. «Очень удачно. Раз уж ты здесь, давай разыщи Нику. Она где-то здесь». «Побежал», — фыркнул арон «Я вообще собой не управляю. Вот ты позвала, я пришел». «А где ты был до этого?» «Нигде. Не поняла». «Я был нигде. Там темно, нет света. Я слышу голоса, но не мог определить, чьи». Я не понимал, куда двигаться. Там просто большая пустота. А может, это и есть потусторонний мир? У меня сложилось впечатление, что это некое пространство перехода, — ответил призрак. Иногда я видел других эльфов, и людей, и орков, и вервольфов. Но они не видели и не слышали меня. Они светились в темноте, вернее их души. Все они двигались словно по какой-то траектории в одну сторону. Кто быстрее, а кто медленнее. Неважно. Внезапно арон склонил голову, к чему-то прислушиваясь. «Мне пора», — сказал он. «Позови меня еще, пожалуйста. Мне страшно». «Не уходи!» — закричала я, но он исчез. Я вздохнула и поставила стул на кровать. Балансируя как акробатка, я выглянула в окно, а точнее щель под потолком. Ничего утешительного, нагромождение гор, ни намека на человеческое жилище, даже птицы тонет. Вот дерьмо. «Госпожа!» — раздался удивленный голос за спиной, и я, неловко взмахнув руками, грохнулась со своей неустойчивой конструкцией Какое счастье, что комнатка такая крошечная! В ней стояла только кровать у стены, стул и стол, как в больничной палате. Оборотень спас меня от унизительного и болезненного приземления на каменный пол, ловко словив мою тушку в объятия. «Ух, спасибо! Я прошу меня простить!» — расстроился Арман. — Я ни в коем случае не хотел. — А ты довольно умен для оборотня, — неожиданно сообразила я. — Гораздо умнее, чем те, которые нападали на нас. Те говорили с трудом. Среди них только один был адекватным. Как же его звали? Ой, как-то рычаще. То ли граф, то ли грах. На лице оборотни отразилось волнение. — Грак! — воскликнул он. — Это мой отец. Что с ним, госпожа? Так он жив? — — растерялась я, — а с чего ты взял? — Вы же с ним разговаривали, знаете его имя, — пожал плечами Арман. — значит, он не погиб в бою, а пленных милосердные эльфы казнят редко. — А ты точно не Вервольф, а оборотень? — прищурилась я. — Ж какой сообразительный. Молодой оборотень внезапно побелел и упал на колени. — Умоляю, госпожа, не говорите таких слов, — заикаясь, умолял он. Пока хозяин не замечает этого, наша, моя жизнь в относительной безопасности. — Не скажу, — кивнула я, — если ты скажешь, где Вероника. — Без проблем, — легко согласился Арман. Я, собственно, хотел сказать, что господина Фергана вызвали в резиденцию трибунал, и он отбыл в большой спешке. — И что? — по губам оборотня скользнула легкая улыбка. — Молодого Асфараса обвиняют в предательстве и сговоре с орками и господин был так встревожен, что забыл уточнить свои распоряжения. А мне был отдан только один приказ — всячески служить госпожа Галатеи. Не думаю, что здесь кому-то есть дело до того, куда вы пойдете, хотя некоторая осторожность не помешает. Я не могу быть уверен во всех оборотнях, зато погонщики, по моему опыту, к вечеру уже будут мертвецки пьяны». Во многом это заслуга вашего старого знакомого Антонио, который сконструировал аппарат для производства спиртного напитка из сока кактусов, которые обильно произрастают в пустыне. Напиток, названный им текила, пользуется большой популярностью. — Арман, ты, я вижу, не испытываешь большого восторга от своего хозяина? — осторожно спросила я. — Я его ненавижу, — просто ответил Арман. — А ты не боишься, что я ему донесу? «Враг моего врага — мой друг», — ответил Арман. «Самоцвет вашей души не замутнен злом, хотя у вас своеобразное понятие о добре».